примечание Платье шантеклер Мода на такие платья, яркие, длинные, узкие в талии, обтягивавшие бедра и резко расширявшиеся от колена, распространилось после петербургской постановки в 1910 году аллегорической пьесы Эдмона Растана «Шентеклер», французский «Шантеклер», буквально «Певец Зари», действия, которые происходят на птичьем дворе, а главный герой – петух, влюбленный поэт по имени Шентеклер. Экстравагантная пьеса, провалившаяся на роднине автора широко, обсуждалась в русской периодике, и торговцы использовали этот фактор для рекламы. Помимо платьев были еще «Духи» и «Шоколад» с тем же названием. Конец примечания. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна», — позвал Воробьянинов.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 Безинчук обидчиво пожал плечами и протянув руку в направлении конкурентов, проворчал: "Путаются тут да их в качель под ногами". Посреди Старопанской площади у бюстика поэта Жуковского, с высеченной на цоколе надписью "Поэзии есть бог в святых мечтах земли", примечание "Поэзии есть бог в святых мечтах земли" заключительные слова поэмы Жуковского,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 И тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области почерпнутый им из московского журнала «Огонек», лежавшего обычно на столике его предприятия для усложнения бреющихся граждан, Примечание московского журнала «Огонек», печатавшийся с 1899 года в Петербурге иллюстрированный еженедельник «Огонек», был в 1918 году закрыт. С 1923 года издание возобновлено в Москве, и к 1927 году журнал стал едва ли не самым популярным в СССР. Конец примечания. «Современная наука», — говорил Андрей Иванович, — «дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке, с — выскочил».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 «Помрет старуха! Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает!» «А доктор что говорит?» «Что доктор?» «В страх кассе разве доктора и здорового залечит!» Примечание. «В страх кассе разве доктора?» Речь идет о районной страховой кассе первичном территориальном подразделении Главного управления социального страхования, глав соцстраха, которое, в свою очередь, подчинялось Народному комиссариату труда. Бюджет ее складывался из взносов застрахованных, и в соответствии с тогдашним законодательством страх касса объединяла все виды страхования, распределяла средства, финансировала медицинскую помощь всем работающим по найму, родственникам, состоящим на их иждивении, оплачивала лекарства, убытки по нетрудоспособности и прочее. Однако медицинскую помощь застрахованным, как и всем прочим гражданам СССР, не платившим страховые взносы, должны были даром в порядке общей очереди оказывать сотрудники учреждений Народного комиссариата здравоохранения. Услуги же и частно практикующих врачей страх кассы не оплачивали. Считалось, что наркомздравовские врачи менее внимательны к пациентам,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 а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. полит повторила теща, — «помните вы наш гостинный гарнитюр?» Примечание «гарнитюр», — так в рукописи. Вероятно, авторы хотели подчеркнуть, что это слово подобно имени зятя. Клавдия Ивановна выговаривает на французский манер. Конец примечания. «Какой?» — спросил и Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот, обитый английским ситцем в цветочек. Примечание «английским ситцем». В рукописи указано сначала, что мебель была обита сиреневым штофом, немецкий «штоф» — материя, то есть плотный узорчатый шерстяной или шелковой тканью, конец примечания. — Ах, это в моем доме. — Да, в Старгороде. — В Старгороде, судя по рукописи, авторы намеревались назвать город, где ранее жили и Матвеевич и Клавдия Ивановна, Барановым или Барановском. Однако позже Ильф и Петров отказались от этих юмористических вариантов, напоминавших о знаменитых Глупове, Скотопригоневске и так далее. Новое название, сохранившееся во всех публикациях, связано, вероятно, с местом действия романа «Лескова-Соборяне», но в то же время указывает на хрестоматийный мир город, конец примечания. «Помню, это отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о ножках Мебель была превосходная, гампсовская, а почему вы вспомнили?» Примечания. Мебель была превосходная гамсовская. Речь идет о фирме, которую основал немецкий мастер-мебельщик ГАМС года жизни 1765-1831, работавший в России с 1790-х годов. В 1810 году он получил право именоваться «Придворным мебельщиком», а с 1828 года фирму возглавил его сын П. Г. Гампс, при котором с 1860-х годов изготовлялись гарнитуры, подобные тому, что описан в романе. Знаменитая гампсовая мебель, ореховая круглых форм на изогнутых ножках, обивалась кожей, штофом и лисицем, конец примечания. Но Клавдия Ивановна не смогла ответить.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 Примечание «Танго Амапа». Амапа – область на севере Бразилии. Речь идет о бразильском стиле танго, что стал популярен в США и Европе к началу 1910-х годов. Конец примечания. представлялось ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представляло Сеполиту Матвеевичу и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу.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 Пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами нашему брандмейстеру Слава, нашему дорогому товарищу Насосову Слава. Примечание брандмейстеру, имеется в виду начальник подразделения пожарной охраны, непосредственно занимавшегося тушением пожара, конец примечания. «На свадьбе у Кольки брандмейстерова сына гуляли», — равнодушно сказал Безенчук, — и почесал под тулупом грудь. Так неужто так-таки без глазету и без сяго делать? Как раз к этому времени и Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду, — а там посмотрим». И в бриллиантовых мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безинчаку. «Черт с тобой! Делай глазетовый!» С кистями.